Глава 6. Иллюзии. Ну, здравствуй, смертный. Расскажешь, кто надоумил тебя совершить такой глупый поступок? Ты хоть понимаешь, какие проблемы получил, создав свой Орден? Впрочем, откуда тебе знать? Все, кто хоть немного понимал, что значит Орден под покровительством предвечного хаоса уже мертвы? В этот раз я видел ее. Ослепительно красивую, с живыми эмоциями на лице и настоящими интонациями голоса. Именно такую, как в храмах изображались статуи: Длинные золотые волосы, голубые глаза, белоснежное платье, скрывающее фигуру. «Здравствуй, справедливая!» Я поклонился. «Ты сама подтолкнула к принятию такого решения. В условиях постоянного давления мои личные желания и стремления постоянно оказывались на втором плане. Ты предложила сделку, а сама превратила меня в своего послушного слугу, ограниченного в свободе». «Тайфун, ты же знал, с кем заключал договор». Вы смертны и лишь средство для достижения божественных целей. Так было всегда. И поверь, я относилась к тебе крайне бережно, если сравнивать с другими моими слугами. Потратил на твое спасение 4 единицы предвечного хаоса. Это много, очень много. Кстати, даже защита хаоса не избавляет тебя от долга, который я могу затребовать в любой миг. С процентами. А они будут немалыми. Чем дольше ты выполняешь мое задание, тем больше будет твой долг. Так, да, чтобы у тебя не было сомнений в моих словах, я заберу кое-что. Так что можешь возвращаться в реальность. Как только получишь печать и доставишь ее к месту, узнаешь имя своего врага. Поверь, наше сотрудничество, оно не скоро закончится. Проснувшись, первое, что увидел, это висевшее перед глазами сообщение. «Кандидат номер два, ты лишился трех единиц предвечного хаоса» которые изъяты в качестве погашения долга перед Деусом Айлин. Остаток долга — 1,1 единицы предвечного хаоса. Альтернатива долга — предоставить Деусу Айлин печать Либеру». «Хаос!» — выдохнул я, заставляя себя подняться. Мне так и не удалось полностью избавиться от влияния Айлин. «Что ж, попробуем добыть этот проклятый ключ, с помощью которого можно...» «Надо бы узнать получше, для чего еще можно использовать этот артефакт. Вдруг он и мне пригодится». «Роу!» — рыкнул от дверей питомец, намекая, что нельзя выкрикивать ругательство, когда рядом спят. И тут же добавил, намекая на возможность подкрепиться. Рау! подожди, — ответил я и вновь опустился на подушку. «Нужно разобраться с уставом и законами Ордена». Мысленным приказом вызвав перед глазами список правил, настроек и допустимых изменений, сосредоточился на пункте, в котором учитывалась иерархия Ордена Тайфун. ознакомился с ограничениями, которые накладывались на лидера, пришел к выводу, что все они справедливы и в целом выполнимы. Не предавать братьев, не вредить, соблюдать устав. Все, кто был ниже по должности, находились в более жестких условиях, но в целом легко могли справиться со своими обязательствами. Система законов представляла собой что-то среднее между уставом Ордена Либера и войсковым Империей Санкурии. «Ну что, бедолага, пошли!» — обратился я к Рилу, вставая на ноги. «Тан Витер, наверное, еще спит после долгих скитаний по пустоши. Хорошо бы выяснить, как он выживал все это время». В подземной обители было тихо. Дверь в комнату воина, расположенная напротив моей спальни, оказалась заперта, а значит, я угадал. Что ж, пока есть время кое-что исследовать. Заглянуть в залы, чтобы напитать энергией магические светильники, подняться наверх в тайную комнату. Стоянка оказалась заполненной. Больше десятка орденцев сновали то вверх, то вниз, занимаясь всеми теми делами, что обычно проделывают путники во время привала. Приготовление пищи, чистка оружия, снаряжение, разговоры, смех. В башне кипела повседневная жизнь. Наблюдая за воинами, я подумал, что раньше был бы рад такой суете. До того, как к нам пришли и носы и пожелали уничтожить род тайфун. «Имя того, кто послал небожителей в мой мир, вот что мне надо». Все остальные лишь исполнители. Я же хочу знать, чей приказ они исполняли». «Роу!» Раздался снизу рык охотника, и я понял, что стою до боли, лежав кулаки, стиснув челюсти и невидящим взором глядя перед собой. А перед глазами кровавая пелена. «Уже спускаюсь, друг», — ответил я, а у самого в голове промелькнула мысль. «Неужели Рил может чувствовать мое настроение? Или это звериная интуиция?» Спустившись, я приказал зверю охранять выход в железной паутине, а сам вышел к перрону и замер. Прямо у выхода стоял вагон, изрядно засыпанный землей, камнями и даже здоровенным валуном, лежащим на передних сиденьях. При этом сам железный путь, да и тоннель, выглядели обычно. Сводчатый потолок, ряды магических светильников, все целое. Шагнул по ступеням, желая приблизиться к вагону, и тут же получил сообщение от Либеро. «Кандидат номер два». Ты обнаружил неисправный транспорт. Информация отправлена в Совет Либеро. С сохранением инкогнито. Получена награда. 50 единиц Либеро. Прогресс Либеро 4. 670 из 8000. Ну вот, хоть какая-то польза. Произнес я и двинулся обратно в обитель. Похоже, здесь давно никого не было. Жаль, что отсюда придется уходить. В убежище лучше всего можно было пересидеть. Впрочем, есть отличный способ выждать день-другой очень далеко отсюда, там, где нас точно не станут искать. Мысленным приказом я вызвал к нашему перрону исправный вагон и, получив сообщение, что транспорт прибудет через три часа, отправился будить Витера. Выходить наружу сейчас не самая лучшая затея, а в убежище в любое время могут прибыть отшельники Ордена. Остается лишь железная паутина. Впрочем, нужно еще раз осмотреть помещение стоянки. Странно, что в одном месте собралось столько орденцев. Обычно они не останавливаются двумя звездами в одном месте. Неудобно это. Рил, продолжай следить за дверью. Дал я указание зверю, а сам, пройдя в противоположный конец коридора, свернул в комнату с лестницей. Быстро поднялся по ступеням и замер перед прозрачной с моей стороны стеной. В убежище было темно, но не для моего обновленного зрения. Похоже, орденцы легли отдыхать, потому что в помещении первого этажа тускло горел один фонарь, Из десятка снующих туда-сюда воинов было всего двое. Они расположились за столом и о чем-то беседовали. Один неизвестный мне Тан сидел лицом в мою сторону и что-то втолковывал другому. Тот расположился на табуретке в половорота к собеседнику, и я мог видеть лишь его плечо, затылок и... Хаос! — вырвалось у меня. Воин склонился, чтобы поправить штанину, а затем повернулся ко мне лицом. Точная копия Корта. С двумя существенными отличиями. Он был живой и имел две целые руки. Правда, об этом знал лишь я. Двойник? Прогнав в памяти все, что помнил об убитом мной воине, стал следить за воскресшим и тут же понял, нет, это не он. Движение, мимика, все говорило о том, что передо мной другой человек. Или у отца Корта очень сильные гены, или за столом сидит совсем не орденец. Витер, он должен знать всех в крепости. Быстро спустившись по лестнице, я добрался до комнаты Тана и постучал в нее. Раз, другой. На третий стук воин открыл дверь, уже одетый и с обнаженным оружием. По его лицу было видно, что он только что проснулся, но уже готов к бою. — Что случилось, Конме? — с тревогой в голосе спросил воин. — Иди за мной, быстрее! — велел я. — Клинок можешь убрать, он не пригодится. Мы поднялись в комнату для наблюдений, так я решил назвать ее. Повезло. Собеседники продолжали сидеть за столом. Витер при виде орденцев расширил глаза от удивления и спросил шепотом. «Отсюда можно наблюдать за стоянкой?» «Именно», — твердил я. «Но меня сейчас интересует совсем другое. Видишь, вон того Тана. Корта. Знаю его, из звезды Котана Махара. Хороший воин. Ты уверен, что это он?» — уточнил я. «Может, двойник?» «Что значит двойник?» — сначала не понял Витер. «А, ты думаешь, что...» «Нет, у Корта не было брата». Его отец смог зачать лишь одного ребенка, а потом получил ранение и... Ну, ты понял. А ну-ка, пошли вниз. Приказал я и первым начал спускаться. Пройдя на кухню, поставил на артефактную плиту местный чайник с водой и опустился на край лавки. Встретившись взглядом с Таном, пояснил. Я своими глазами видел, как погиб корт. Может, начал был Витер, но я его перебил. Не может. У того корта одной руки не было и половины головы. С такими повреждениями не выживают. Так что скажешь, делают и носы двойников?» «Нет, не припоминаю такого», — ответил Витер. Он поднялся из-за стола, прошел к артефакту и снял закипевший чайник. Разлил кипяток по глиняным кружкам, щедро сыпанул в каждую сухого астралиста, переставил напиток на стол и опустился на лавку. По кухне разнесся резкий, но приятный аромат. «Мы сделали по несколько глотков, каждый обдумывая в тишине увиденное». «Нужно предупредить Орден», — произнес Тан. «Вдруг небожители придумали способ, как обойти артефакты и смотрителей?» «Верно говоришь», — согласился я, а у самого в голове были совсем другие мысли. «Двойника, скорее всего, послали конкретно за мной. Выследить, а, возможно, и убить. Хм, может, корт вовсе не двойник, а инос, одаренный высокого ранга, умело использующий магию иллюзий? И даже мой глаз бога не видит обмана?» «Ты что-то придумал?» — поинтересовался Витер. Похоже, да, — ответил я. — Тан, ты случайно не знаешь? Могут и носы создавать иллюзии? Ты... — Ты... хаос. Как же я сразу не догадался? Но если не мы, не старшие воины распознания обмана, то перед нами небожитель с офицерским званием, равным Кону. Или даже Геркону. А значит, он может проникнуть в крепость. Плохо это. — Не думаю, что он начнет убивать кого-то из наших, если братья Орденцы его разоблачат, — ответил я. Скорее всего, он пришел за конкретной целью, за мной. «Почему ты так решил?» — удивился тот. «Все просто. Я совсем недавно получил возможность создать свой орден. Это в целом не моя заслуга, а кон Оливиана. Он, умирая, передал мне кое-что, когда мы победили Иносов. Ликвидатор был в тот момент на грани смерти и практически не мог говорить, поэтому я сам толком ничего не понимаю. Да и рассказывать не могу из-за ограничений от Либеру». «Значит, выйти ты к ним не можешь». «Как и я», — нахмурившись, произнес Витер. «Тогда что будем делать?» «Придумаем что-нибудь», — ответил я, допивая из кружки настой. «Но сначала я сделаю кое-что не менее важное». Выполнить мою задумку было несложно. Либеро сам раз за разом предлагал мне улучшение. Лежа в своей комнате, я вызвал мысленным приказом сообщение и сделал выбор. «Количество парсомы позволяет улучшить симбионт-модуль. Для активации необходимо разрешение. Да, нет». После подтверждения появился другой текст. «Запущено преобразование симбионт-модуля. До завершения осталось 1 час 59 минут». Внутри моей головы появился легкий зуд, к которому я привык через несколько секунд. И никакой боли. «Что ж, отлично. Как раз хватит времени, чтобы заняться созданием нового ядра». К тому же у меня имеется отличное ядро, добытое из офицера и носов. Посчитав имеющиеся единицы теники, я мысленно пожелал создать новый центр силы. Как и с симбионт-модулем, боль была не столь сильной, как в прошлые разы. Мне даже удалось сохранить ясность ума. Выдержав жжение в суставе, я получил наградой уведомление. Изменение Либеро. Сформирован центр второго ранга. Назначение — защита, сто Ну вот и все. Внутренним взором, пробежавшись по структуре энергетического тела, с удовлетворением отметил, что мне осталось совсем немного, чтобы сравняться с рангом учителя в моем родном мире. Если смотреть на темпы моего роста, за месяцы достигшего силы, которую в прошлой жизни добивался годами, открыл глаза и тут же понял, что мое зрение даже сейчас, до завершения преобразования, стало лучше. Стоило задержать взгляд на магическом светильнике, как тот словно приблизился. Мне даже удалось рассмотреть бледные, почти незримые потоки магической энергии, дающие свет. Неужели я стал видящим? Это же редчайший дар, на получение которого уходят годы тренировок. Поднявшись с кровати, шагнул к выходу. Пора выбраться наружу через тайный выход и оставить боевым звездам послание. Надеюсь, им хватит ума оглянуться назад и прочесть надпись на стене. Витер сидел в мастерской с клинком и точильным камнем в руках. Тусклого света всего лишь одного светильника едва хватало, чтобы видеть под носом, а скрежет камня о металл полностью скрыл мои шаги. Так незамеченным я и добрался до лестницы, ведущей в комнату наблюдения. Следовало выяснить, что делают орденцы. То, что я увидел, сильно изменило наши планы. В помещении первого этажа совсем недавно произошла настоящая бойня. Оторванные конечности, обожженные тела, стены в кровавых потеках. И среди всего этого безумия некто, деловито вскрывающий останки орденцев, чтобы забрать из них ядра. От корта в неизвестном не осталось ничего. Он стал чуть выше и гораздо шире в плечах. Вместо меча на его поясе были ножны под два искривленных кинжала, одним из которых враг вскрывал грудные клетки убитых, словно те состояли из масла. Не все орденцы были убиты, один лежал связанный у стены. Увидев пленного, я понял, что тому тоже осталось жизнь совсем немного». Скорее всего, и нос оставил его, чтобы покинуть убежище. Ведь враг не может проникнуть внутрь стоянки просто так, как и выйти из нее. То, что убийца-небожитель, я понял сразу. Черный костюм на его теле не оставлял сомнений, а вот уровень силы я определить не мог. Сильнее Котана, но насколько? Смогу я убить врага одним ударом? После боя он должен быть ослаблен. Противник замер, распрямился, стряхнул с клинка густую кровь и начал разворачиваться в мою сторону. А дальше все сорвалось в стремительный скач. Связанный воин, до этого лежащий неподвижно, изогнулся невероятным образом и выпустил в спину небожителя молнию хаоса. Заклинание всего лишь второго ранга ударило и носу в правый бок, разрывая одежду и добираясь до плоти. Лицо врага мгновенно исказилось гримасой боли, которая тут же сменилась на ярость. Он повернулся к пленному и метнул в него свой кинжал. Клинок вошел точно в кисть воина, лишая того возможности использовать энергоканал по назначению. Ты смотри, даже в такой ситуации сдержался, не убил Орденца. Пока враг поворачивался, пока металл оружия, я не стоял на месте. Разомкнул стену и нанес удар. Нет ни магии воды, ни тот случай. Ударил копьем хаоса раз и тут же второй. Оба достигли своей цели, почти пробив небожителя насквозь. А в следующий миг мне прилетел ответный удар. Нет, не от раненого и носа. Совсем из другого угла помещения. Плетение, угодившее меня, было столь мощным, что сбил у артефакта плетение хаоса, и лишь оборонительное заклинание воды остановило его. «Ну и кто это у нас такой смелый?» — раздалось из угла комнаты. В следующий миг помещение подернулось пеленой, и в углу появился силуэт человека. Раненый нос, наоборот, исчез, как и связанный орденец. «Отшельник, решивший вступиться за своих или чужак?» Выслушивать что еще скажет враг не стал. В том, что он ни один, у меня не было ни капли сомнений. Есть второй, иллюзионист, и я его не вижу, а значит являюсь легкой добычей. Странно другое. После первого удара мне пришлось отступить назад, и стена из-за этого должна была сомкнуться. Но она почему-то по-прежнему оставалась открытой. Не дожидаясь, когда в меня ударит очередное плетение, я буквально соскользнул вниз в обитель отшельников. Едва коснулся ногами пола, тут же рявкнул. «Витар Рил, к бою!»